мальчики. Наверху что-то загрохотало. Дом будто трещал по швам. Руки мистера Трауста выдавали его волнение. Горячие, влажные ладони подёргивались, пока он вёл мальчиков в родительскую ванную, крепко ухватив за загривки. Он затолкал их внутрь, одного за другим, и закрыл дверь. Они слышали, как он кряхтит, толкая кровать, как её медные ножки цепляют и рвут ковёр. как затем одна из них лязгает о косяк. Он баррикадировал дверь. «Сидите здесь!» Раздался его голос по ту сторону, и он ушел. Как только в коридоре стихли его шаги, маршал повернул ручку и уперся бедром в дверь. «Помогай толкать!» — выдавил он, и Эдди послушно встал рядом, снова и снова наваливаясь плечом на тяжелую дубовую дверь, пока весь бок не начал болеть. но та лишь со стуком врезалась в свою металлическую раму. Никаких подвижек. Маршал тяжело вздохнул и, глянув на Эдди, скривился. «Эдди, ты что вообще затеял? Что ты пытался сделать?» «Не знаю». «Не знаешь», — буркнул маршал. «Конечно. О чем ты только думал?» «Я видел, как ты напал на него. Набросился, как ненормальный. Ненормальный, потому что мужик амбал и гребаный псих, и еще там была женщина». «Прямо там, чёрт возьми, в его руках!» «Эдди, что случилось?» «Это ребёнок», — ответил Эдди. «Судя по голосу, маленькая девочка». «Девочка», — повторил маршал и закатил глаза. Судя по выражению его лица, особой разницы он не видел. Он хотел сделать ей больно. Маршал с недоверием уставился на него. На секунду Эдди почудилась, будто брат сейчас поднимется и... и, вцепившись пальцами ему в горло, в гневе придушит его. Но ничего такого маршал не сделал, только стоял и смотрел на Эдди так, словно он был кем или чем угодно, только не его братом. Наконец маршал устало провел рукой по лицу. «Я во всем виноват», — вздохнул он. «Плохо дело. Мы в реальной опасности, и ты уже ранен». Неподалеку послышались шаги мистера Трауста. Он поднимался по чердачной лестнице, что-то бормоча своим низким голосом. Что именно они разобрать не смогли? Что он собирается с ней сделать? спросил Эдди. "Эдди", процидил Маршал и не отрывая от него взглядом отмотал головой. "Мне плевать". Доносившиеся со сверху твёрдые размеренные шаги казались неимоверно тяжёлыми, слишком, нечеловечески тяжёлыми. Что бы девочка там ни делала, Она остановилась. Теперь она пряталась. В ванной зажужжала вентиляция. Маршал ходил из стороны в сторону и грыз ногти. Его широко раскрытые глаза начали краснеть. «Когда он найдет ее?» — не унимался Эдди. «Что он с ней сделает?» «А с нами?» «Не знаю». Стены задрожали. Мистер Трауст уже топал вниз по лестнице. Очевидно, поиски на чердаке оказались бесплодными. Они были одни. Но Эдди чувствовал чьё-то присутствие, чувствовал взгляды, устремлённые на него со всех сторон, и даже, казалось, слышал, как движутся преследуя его невидимые зрачки. Расквашенный сапогом мистера Трауса нос пульсировал болью. В голове тяжело, медлительно, но настойчиво взбухали разные мысли. Скоро мистер Траус найдёт девочку и клоками станет выдирать её волосы. Чувство настолько переполнили Эдди, что он поднёс в голове кулаки и с силой вжал их в виски. "Энди", окликнул его Маршал. "Убери руки, ты себе только хуже делаешь". Эдди сжал зубы. Давление в висках нарастало, сползало вниз на шею и плечи. Он ещё сильнее вдавил костяшки пальцев в лоб. Маршал схватил Эдди за запястье, отдёрнул его кулаки от лица. И не отпуская заговорил: "Хватит уже, ради бога. Тебе и так досталось". Старший брат крепко держал его руки. Потные, горячие ладони маршала впечатывались в его запястья. Он чувствовал каждый его палец и испытал огромное облегчение, когда тот наконец разжал хватку. Казалось, что вместе с маршалом эти отпустили и терзавшие его мысли. Будто оставленный ядовитым плющом в ладари, обдала ледяная вода Маршал оторвал от рулона немного туалетной бумаги и скомков её поднёс к носу Эдди. "Сломан?" спросил Эдди. "Нет." Большим пальцем Маршал слегка надавил Эдди на лоб, чтобы запрокинуть ему голову. "Что будем делать?" Маршал дышал, широко раздувая ноздри. На шее, там, где его ухватил мистер Трауст, появились красные отметины, как и на руках. Маршал стоял совсем близко, и Эдди видел, как дрожит его подбородок, единственная часть тела, которую он не напрягал в попытках сдержать тремор. "Выбираться из этого дома", ответил он.